120. Вся жизнь и вся деятельность нашей проникнуты несломимой верой в конечную, непреложную и сужденную победу сил света над силами тьмы. Немыслимо поражение, немыслимо отступление небесного воинства перед натиском воинствующей тьмы. Победа предрешена. Это совсем не значит, что достанется на легкой ценой. сами видите Как яростно поднимается все злое, все отбросы человечества со дна жизнь чтобы вступить в это последнее, решающее столкновение силами света. Ну что же, тем славнее будет победа. Сегодня говорим о победе, ибо пространство уже начинает звучать вибрациями света, уже запечатленными в свитках грядущего.